Единственное наследие ООН Ранним утром 2 декабря в Сиемриапе два гражданских полицейских ООН из Африки ехали по сельской дороге, когда под ними взорвалась мина. Одному из них оторвало ногу. Через два часа на том же самом месте произошло то же самое, на этот раз с двумя индонезийцами, и еще одна нога была оторвана. Страсти накалялись. Мужчина из Африки обратился в международный проект помощи неимущим за новой ногой. Он хотел уйти домой, и нигде не могли изготовить для него ногу быстрее, чем в международном проекте помощи неимущим. Когда мои друзья снабдили его протезом из резины и алюминия, он пожаловался им на то, что в госпитале установили – он ВИЧ-инфицирован. – ужаснулся я, когда Роланд рассказал мне эту историю. — Только подумай об этом. Еще вчера ты просыпался, обнимая прелестную вьетнамку, а сегодня у тебя нет ноги, и ты болен спидом. — Это всего лишь часть проблемы, — сказал он. — Что ты имеешь в виду? — Я имею в виду женщин, которых он заразил. — О, да, я понимаю. Для меня проституция все еще была притягательной и экзотической. Я никогда не задумывался о ее темной стороне. У Роланда была дочка подросток в США, он продолжил. «Боюсь, что СПИД может оказаться единственным наследием ООН в Камбодже». «Ты так думаешь?» «Я думаю», — взглянул он на меня сквозь линзы бифокальных очков, «что если вы привозите мужчин со всего мира, не проверив их на ВИЧ, позволяете им делать что заблагорассудится, дав им больше денег, чем они когда-либо видели в своей жизни, то, конечно, вы нанесете вред. «Парни есть парни», – сказал я, цитируя знаменитое высказывание мистера Акаши о юнток и проституции. Позже, после большой общественной шумихи, поднятой НГО, мистер Акаши попытался изменить свой тон о парнях. Но к тому моменту публичные дома уже выросли по всему Пномпеню, как грибы после дождя. Секс-работницы в Пномпене были везде – начиная от тайских королевских массажных залов с мебелью, обитой плюшем, прямо за садом премьер-министра, до дешевых и грязных тротуарных кафе чуть к северу от избирательного штаба. Там девушки накладывали косметику толстым слоем прямо на улице, прежде чем завести клиента в одну из задних комнат за занавеской. Даже моя старая парикмахерская превратилась в бордель. Город помешался на шлюхах, Которых было около десяти тысяч, если верить подсчетам Организации по защите прав женщин. Некоторые местные осуждали проституцию, но никто по-настоящему не пытался ее остановить. Большинство проституток были вьетнамками, и не только солдаты юнток становились их клиентами. На самом деле многие солдаты кхмеры если верить запрещенному радио красных кхмеров, тоже были виновны в чудовищном грехе. прелюбодеяния с врагом. Гражданская полиция или Гражпол была странной организацией. Вон решили, что им нужны помощники для работы в структуре, связанной с управлением страной. Поэтому наняли больше трех тысяч профессиональных полицейских из 32 стран. Но хотя Вон не забыли назначить им зарплату гораздо большую, чем ту, о которой полицейские в странах третьего мира могли только мечтать, и им забыли дать соответствующую подготовку, научить дисциплине, лидерским навыкам, взаимно интеллигентному языку и привить чувство миссии. В городе гражданские полицейские регулировали дорожное движение и составляли протоколы дорожных аварий, тем самым принося большую пользу. Тем не менее, большинство жителей считали их людьми, которые рисуются своим только что приобретенным богатством, покупая видеокамеры и посещая места, которые мистер Акаши неохотно объявил запрещенными. В провинциях волонтеры ООН неустанно жаловались на гражданских полицейских.